Путешествие восьмое И так свершилось Я стал делегатом Земли в Организации Объединенных Планет Вернее, кандидатом, хотя и это не точно Ведь Генеральная Ассамблея предстояло рассмотреть кандидатуру всего человечества, а не мою В жизни я так не волновался Пересохший язык деревяшкой стучал о зубы А когда я шел по растеленной от астробуса красной дорожке То не мог понять, она ли так мягко пружинит подо мною Или подгибаются мои колени Следовало быть готовым к выступлению А я слова не вымыл бы через спекшееся от волнения горло Поэтому, заметив большой автомат с хромированной стойкой и прорезью для монет, я поспешно бросил туда медяк и поставил под кран предусмотрительно захваченный с собой стаканчик от термоса. Это был первый в истории человечества межпланетный дипломатический инцидент. Мнимый автомат с газировкой оказался заместителем председателя тараканской делегации в парадной форме. К счастью, именно таракани взялись представить нашу кандидатуру на сессии, чего я, однако, еще не знал. А то, что этот высокопоставленный дипломат заплевал мне ботинки, счел дурным знаком и совершенно напрасно. То были всего лишь ароматные выделения приветственных желез. Я сразу все понял, приняв информационно-переводческую таблетку, любезно предложенную мне одним из сотрудников ООП. Звучавшее вокруг дребезжанье Тотчас же превратилось в совершенно понятную речь Коре из алюминиевых кеглей на конце мягкой ковровой дорожки Обернулась ротой почетного караула Встретивший меня тараканин Прежде походивший на громадный рулет Показался старым знакомым А его наружность самой обычной Только волнение не отпускало меня Подъехал небольшой самовоз Специально переоборудованный для перевозки двуногих существ вроде меня Я сел, а тараканин, втиснувшись туда с немалым трудом И усаживаясь одновременно справа и слева от меня, сказал... «Уважаемый землянин должен извиниться за маленькую организационную неполадку. К сожалению, председатель нашей делегации, который в качестве специалиста-землиста мог бы лучше всего представить вашу кандидатуру, вчера вечером был отозван в столицу, так что мне придется его заменить. Надеюсь, дипломатический протокол вам знаком?» «Нет». «У меня не было случая», — пробормотал я, безуспешно пытаясь устроиться в кресле этого экипажа, все-таки не вполне приспособленного для человеческого тела. Сиденье напоминало почти полуметровую квадратную яму, и на выбоиных колени врезались в лоб. «Ладно, как-нибудь справимся», — сказал тараканин. Его одеяние с хорошо проглаженными граненными Металлически поблескивающими складками Недаром я принял его за буфетную стойку Чуть звякнуло И он, откашлившись, продолжал «Историю вашу я знаю Человечество Ах, это просто великолепно Конечно, знать все – моя прямая обязанность Наша делегация выступит по 83-му пункту повестки дня» о принятии вас в состав ассамблеи в качестве ее действительных, полных и всесторонних членов. «А верительные грамоты вы случаем не потеряли?» спросил он так внезапно, что я вздрогнул и усиленно замотал головой. Этот пергаментный рулон, уже слегка размягший от пота, я стискивал в правой руке. «Хорошо», — сказал он. Итак, я выступлю с речью, не так ли? Обрисую блестящие достижения, дающие вам право занять место в Астральной Федерации. Вам понятно, конечно, это всего лишь архаическая формальность, вы ведь не ожидаете оппонирующих выступлений, а? Нет, не думаю, пробормотал я. Ну, конечно. Да из чего бы? Итак, простая формальность, не так ли? и все же не помешали бы кое-какие данные. Факты, подробности, вы понимаете? Атомной энергией вы, конечно, уже овладели. О, да, да, с готовностью подтвердил я. Отлично. Ага, и верно, у меня это есть. Председатель оставил мне свои заметки, но его почерк... Итак, как давно вы овладели этой энергией? 6 августа 1945 года. Превосходно. Что это было? Атомная электростанция? Нет, ответил я, чувствуя, что краснею. Атомная бомба. Она уничтожила Херосиму. Херосиму? Это что, астероид? Нет, город. Город? Переспросил он с легкой тревогой. Тогда, как бы это сказать, лучше ничего не говорить, вдруг решил он. Да, но какие-то основания для похвал все же необходимы. Подскажите-ка что-нибудь, только быстрее, мы уже подъезжаем. Космические полеты начал я. Это само собой, иначе бы вас тут не было, пояснил он. Пожалуй, слишком бесцеремонно, как мне показалось. На что вы тратите основную часть национального дохода? «Ну, вспомните, какие-нибудь крупные инженерные проекты, архитектура космического масштаба, пусковые гравитационно-солнечные установки, ну, быстро подсказывал он». «Да-да, строится, кое-что строится», — подтвердил я. «Национальный доход не слишком велик, много уходит на армии...» «Армирование? Чего? Континентов? Против землетрясений?» «Нет, на армию». «Что это? Хобби?» «Не хобби, внутренний конфликт», — лепетал я. «Это никак не рекомендация», — заявил он с явным неудовольствием. «Не из пещеры же вы сюда прилетели? Ваши ученые давно должны были рассчитать, что общепланетное сотрудничество безусловно выгоднее борьбы за добычу и гегемонию». «Рассчитали, рассчитали, но есть причины, исторические причины, знаете ли». «Не будем об этом», — перебил он. «Ведь я тут не для того, чтобы защищать вас как обвиняемых, но чтобы рекомендовать вас, аттестовать, подчеркивать ваши достоинства и заслуги. Вам понятно?» «Понятно». Язык у меня онемел, словно замороженный, воротничок фрачной рубашки был тесен, пластрон размяк от пота, лившего с меня ручьем, верительные грамоты зацепились об ордена, и верхний лист надорвался». Тараканин, вид у него был нетерпеливый, а вместе с тем высокомерно пренепрежительный и как бы отсутствующий, заговорил неожиданно спокойно и мягко, сразу было видно матерого дипломата. Тут же я расскажу о вашей культуре, о ее выдающихся достижениях. Культур-то у вас есть? Резко спросил он. Есть, и превосходнейшие, заверил я. Вот и хорошо. Искусство? О, да! «Музыка, поэзия, архитектура». «Ага, архитектура все же имеется». «Отлично, это я запишу». «Взрывные средства». «Как это взрывные?» «Ну, созидательные взрывы, управляемые для регулирования климата, перемещений континентов или же рек. Есть у вас?» «Пока только бомбы», — сказал я и уже шепотом добавил. «Зато самые разные». С напалмом, фосфором, даже с отравляющим газом. «Это не то», — сухо заметил он. «Будем держаться духовной жизни». «Во что вы верите?» «Этот тараканин, которому предстояло рекомендовать нас, не был, как я уже догадался, сведущ в земных делах» и при мысли о том, что от выступления существа столь невежественного зависит быть или не быть нам на галактическом форуме, у меня, по правде сказать, перехватило дыхание. Вот невезение, думал я, и надо же было как раз сейчас отозвать настоящего специалиста-землиста. Мы верим во всеобщее братство и превосходство мира и сотрудничества над ненавистью и войнами, Считаем, что мерой всех вещей должен быть человек. Он положил тяжелый присосок мне на колено. Ну, почему же именно человек? Впрочем, оставим это. Ваш перечень состоит из одних отрицаний. Отсутствие войн, отсутствие ненависти. Ради галактики. У вас что, нет никаких положительных идеалов? Мне было невыносимо душно. Мы верим в прогресс, в лучшее будущее, в могущество науки. «Ну, наконец-то!» — воскликнул он. «Так, наука, это хорошо, это мне пригодится. На какие науки вы расходуете больше всего?» «На физику», — ответил я. «Исследование в области атомной энергии». «Это я уже слышал. Знаете что? Вы только молчите. Я сам этим займусь, выступлю и все такое. Положитесь во всем на меня. Ну, в добрый час».